Глава 25 Далеко за границей системы элрис находилась старая автоматическая станция наблюдения, сохранившаяся еще со времен войны с Архами. Ее назначением было засечь приближение неприятеля на дальних подступах. Но разработчики тогда ничего не знали о способах сверхсветовых перемещений архов. Поэтому новая система наблюдения была законсервирована сразу после постройки. А к концу войны морально устарела и вывозить бесполезный кусок композитов, не имеющий военного значения, флот Содружества не захотел. Так и висел ощетинившийся антенными решетками шар никому не нужным памятником, прошедшей войне. И никто не нарушал его покой до настоящего момента. Чуткие сенсоры засекли формирование финишного створа в каких-то миллионе километров, что, по космическим меркам, почти рядом. Так как характеристики прыжка мало чем отличались от стандартных для кораблей Содружества, оборонные системы не были переведены в боевой режим, но главный реактор был запущен, как того требовал боевой протокол. Однако, сразу после того, как неожиданный гость финишировал, По шифрованному каналу пришли опознавательные коды давно несуществующего флотского соединения, что вызвало у эскина поста большие затруднения. С одной стороны, он знал, что это соединение не числится более во флотском реестре, а с другой стороны, коды доступа были все еще актуальны, так как никто не удосужился обновить программное обеспечение фактически брошенного наблюдательного поста. К счастью, прибывший борт сам разрешил это затруднение. Затребовал доступ к гиперпередатчику для связи со штабом флота, чем и Скин и воспользовался, по старой армейской традиции. Пусть старшие по званию разбираются. Спокойную тишину залы для медитации, которую пришлось устроить во избежание нервных срывов сотрудников А-группы, нарушили звуки неприятно торопливых шагов. Профессор Гетто ввел практику медитативных методов релаксации два месяца назад, когда окончательно стало понятно, что связь с объектом А разорвана полностью и надолго. Возможно, навсегда. Не то чтобы это стало невосполнимой потерей. Ученые горьким опытом сотрудники сделали себе привычку сохранять все промежуточные этапы работы на серверах института. А девять из каждых десяти проектов находились на стадии завершения или проверки результатов. Так что единственное, что теряли исследователи время на повторение опытов с другими объектами. Профессор даже смог под этим соусом выбить из крайне прижимившего управления института средства на создание в одной из периферийных диспотий, лишь номинально входящих в содружество специального исследовательского центра, с прямой передачей результатов экспериментов над вполне добровольными добровольцами. Так что за каких-то полгода проекты снова вернутся в нормальный режим, а потом и уйдут далеко вперёд. Вот только этого времени у них не было. Заказчики буквально осатанили, требуя немедленных результатов, которые оказалось невозможно представить без последних замеров состояния объекта А как доказательство долгосрочного функционирования экспериментальных имплантатов. Ситуация еще сильнее осложнялась тем, что некоторые разработки, такие как проект «Зомби», не только были успешно завершены, но и уже начали ускоренными темпами внедряться. На этом фоне отчеты других ученых коллективов казались заказчикам отговорками, набивающих цену за знаек. Они уже готовы были заплатить колоссальные деньги, если результаты работы им представят прямо сейчас. И давили, давили, давили. «Профессор, получены данные от объекта А!» – буквально прокричал, ворвавшийся в зал лаборант. Через час отменять занятия даже по такому случаю профессор считал непедагогичным. Все главы проектов собрались в конференц-зале, и к моменту прибытия главы А-группы успели основательно перессориться. Темой для столь ожесточенных дискуссий стали, естественно, данные, полученные от объекта А. Именно данные, полученные от объекта А, и никак иначе. На этот раз информационный пакет пришел на адрес Института по гиперсвязи, а не был загружен обычными средствами, как только объект А попал в зону досягаемости. Это могло означать только одно. Даже та видимость контроля, что имелась у ученых в последние дни контакта, сошла на нет, и это же означало, что проверить достоверность полученной информации о работе имплантатов и других устройств не было никакой возможности. Последнее было особенно досадно, так как опираться на подобные сведения, когда на кону «такие» деньги, было страшновато. Вникнув в суть спора, профессор гет начал давить оппонентов логикой. Начнем с основного. Можем ли мы доверять полученным данным? Ответ – придется, так как у нас нет иного выбора. Мы в любом случае обязаны проверить сведения на других объектах для набора статистики. Если что, просто укажем на уникальные особенности конкретного индивида. Зато результаты заказчика мы сможем представить уже завтра. Те же исследования, которые мы только собирались начать, все равно вряд ли бы вызвали энтузиазм у объекта А. Впрочем… Он показал себя достаточно смелым экспериментатором, так что если вы сможете уговорить его, предоставив достаточное количество весомых доводов, все в ваших руках. Теперь же давайте обсудим просьбу объекта А переслать от нашего имени несколько статей в физику пространства. Что скажут наши коллеги биофизики и математики? Эээ, ну, мы посмотрели полученные выкладки, хотя должен признать, что это совсем не наше направление. и вникать в особенности оказалось достаточно трудно. Но, несмотря на несколько непривычный подход к формированию физической модели, явных ошибок мы найти не смогли. В то же время абсолютно ясно, что представленные выкладки – лишь малая часть из куда более обширной теории, позволяющей подвести научное обоснование под феномен пространственных червоточин, до сих пор необъясненных до конца аномалий. на создание полноценных моделей которых было сломано немало научных карьер. Как ни удивительно, нашему… коллеге удалось сходу выйти на совершенно непротаренную тропу, причем одна из приведенных формул очень хорошо ложится на до сих пор необъясненные особенности такого рода аномалий. Но для окончательных выводов хотелось бы получить недостающие части головоломок, чтобы можно было бы без проблем утянуть чужую разработку. Непредкорректно выкрикнул кто-то из-за спины своих старших коллег. «Попрошу без инсинуаций!» Взароджи прервал начинающийся спор профессор. Как уже было сказано, на обсуждаемой проблеме было сломано немало копий, так что риск ошибиться весьма велик. Предлагаю следующий компромиссный вариант – опубликовать статью обье нашего коллеги Ивана Мухина в соавторстве с несколькими другими и поподробнее описать в статье возможные неточности. требующие экспериментальных проверок. Если что, мы всегда сможем откреститься без вреда для репутации. А в ином случае, даже соавторы прорывного исследования станут известны всему Содружеству. Тем более на фоне совершенно неизвестного широкой общественности теоретика. Опять же, в случае успеха на всех научных собраниях будем выступать именно мы. Аудитория одобрительно зашумела, уже предвкушая солидные гонорары, буквально вырванные институтом проблем мозга в лице А-группы изо рта у других институтов, работающих на фундаментальных направлениях физики. Через три часа обсуждений отдельных нюансов среди внештатных сотрудников института появился некий Иван Мухин, принятый задним числом и успевший дорасти до должности старшего научного сотрудника. Приблизительный перевод. Правда, почему-то он имел только половинный оклад. Получив доступ к гиперпередатчику, Иван сразу перевел его под прямое управление спецшифром, что позволило ему свободно менять адреса абонентов в сверхсветовой сети. Не сообщай об этом и скину поста. После чего перечислил солидную сумму за пользование гипертрансляторами. Это ударило по его бюджету. но позволило получить исчерпывающие сведения о произошедших во время его отсутствия событиях. Первым делом Иван скачал все новости за последние три месяца с новостных порталов систем Элрис и занялся их изучением. Ситуация там сложилась, прямо скажем, нерадостная. Появление флота Архов грубо нарушило мирный договор и могло послужить причиной начала военных действий, что само по себе неприятно. так еще и продемонстрированные архами новинки в корбельной технике не добавляли жителям пограничных миров оптимизма. Первые сообщения вызвали волну перемещений самых обеспеченных жителей и панику на бирже ценных бумаг. Однако дальнейшие действия архов подтвердили давний тезис, что человеку не дано понять логику чуждого разума. Вместо того, чтобы напасть на не успевший полностью укомплектоваться отозванными из отпуска экипажами флот Содружества, архи направились к носителю роя, которые военные ошибочно посчитали троянским конем и разведчиком. Дальше было еще интереснее. Сблизившись с носителем на расстоянии эффективного огня, новички включили свои гравитационные орудия в режиме подавления, полностью нейтрализовав возможности того по передвижению и обороне. Сразу за этим последовал массированный десант, высадивший как минимум сотню тысяч особей на парализованный борт. А еще через час архи покинули систему, прихватив захваченный корабль. так и не удосужившись связаться с людьми и хоть как-то объяснить свои действия. Версии о произошедших событиях строились до сих пор, от внутренних разборок до психологической атаки. Кто-то даже на полном серьезе говорил, что всю катавасию организовали биржевые спекулянты, проплатив Архам для создания паники с целью собственного обогащения. В основном, подобные идеи приходили в голову потерявшим все активы коммерсантам. Иван, зная куда больше о реальном состоянии дел, тоже мог только предполагать истинную подоплеку произошедших событий. Одно было понятно – его команда попала в серьезные неприятности. И это значит, что капитану «Орла» придется хорошенько поработать мозгами, чтобы вытащить подчиненных из них. После изучения новостей Иван зашел на сетевой аукцион, где в основном торговали различной бытовой мелочевкой. Это был аварийный канал связи на случай, когда напрямую пообщаться нет возможности. Его взгляд тут же ухватился за одной из позиций в каталоге объявлений от частных лиц. «Продам плюшевый мишка БУ. Цена 2134 КР. Примечание. Один экс испачкан в земле, возможно, слегка обгорел». Иван тяжело вздохнул. «Плюшевый мишка — это, конечно, не розовый слон, но приятного мало. А код 2134 — вытаскивать один экс с планеты, учитывая, что он мог уже и погореть». Тоже было занятием малоприятным, но делать было нечего. Нормальные капитаны не бросают свою команду в беде. Иван отправил заранее подготовленный информационный пакет в сеть. Его, наверное, уже заждались в одном из центральных институтов Содружества. Пора было переходить из разряда «ценный объект для изучения» в разряд «ценный источник информации» или даже «младший коллега». Закончив с этим, Иван задумался, как вытащить архов, прячущихся на планете. если их, конечно, еще не обнаружили. Отправляться самому, когда на хвосте висят охотники за головами, было бы верхом глупости. Оставались наемники, которых могли перекупить, или помощь знакомых, которых у Ивана не было. Или были. Почти два часа поиска в сети и скрупулезного просеивания материалов по сложному поисковому алгоритму дали положительный результат. Хольц, Нира, Вольный торговец, Тихо пробормотал Иван, массируя, уставшую от долгой неподвижности шею. «Хургов-торгаш!» — вырвался пилот, присоединяясь к своему товарищу, ждущему его в электромобиле. «Что, не купил?» — спросил тот. «Купил!» «А что тогда?» — удивился напарник. «Да заплатил больше, чем в прайсе указано!» «Хм, это как?» Да дернули меня демоны бездны поторговаться. Так этот гад битый час мне втирал, как буквально от сердца вещь отрывает. А потом вообще заявил, что не может такое сокровище так дешево отдать. И увеличил цену на 20%. Хе, ну и нафига ты тогда с ним связался? Я бы плюнул и ушел сразу. Чтобы ты понимал, это же ХВ-51 Бекон. Последняя модель перед переходом на экономичную технологию. «Там всего пару модулей заменить, и получишь рельсотрон с боевой эффективностью, как у последних флотских моделей!» «Хэ, ну тогда считай это наценкой за эксклюзив!» – заржал напарник. Хокобер тяжело вздохнул. Еще один экземпляр его драгоценной коллекции ушел на сторону. Его даже не сильно радовала завышенная в три раза цена, взятая за модернизированную электромагнитную пушку, с которой он лично снял дорогостоящие направляющие и заменил их аналогичными от того же производителя. А что? Модель более новая, значит и детали лучше, а главное дешевле. И вообще в спецификации все указано, так что его, Хакобера, вины нет, если комплектация кажется не совсем такой, как ожидалось. Как говорится, смотри, что берешь. Вот только излишне нервные покупатели иногда попадаются. Поэтому пришлось таки развернуть защитную систему военного образца, лохматого года изготовления, на весь ангар, ставший одновременно и временным убежищем Хокобера, а также магазином подержанных товаров Хольца Нира, как он теперь значился во всех документах. Сменив идентификаторы корабля, порт прописки, род занятий, внешность и лицо, в частности, Хокобер смог скрыться от ищущих его наркоторговцев. Учитывая размер награды за его голову в криоконтейнере, из-за которой он сам пару раз ловил себя на мыслях каким-нибудь образом самопродаться, оставалось только забыть о существовании человека по имени Хакобер Нортес, как о страшном сне. От грустных мыслей его отвлекла система безопасности, оповещающая о прибытии нового посетителя. Хакобер несколько секунд рассматривал изображение, появившееся на экране, и его глаза начали самопроизвольно увеличиваться в размере, Так что, когда покупатель вошел в ангар, торговец еще находился в состоянии сильного афиг... удивления. И в... Хакобер смог взять себе в руки. То есть, э, добро пожаловать в магазин подержанных товаров Хольца Ниро. Хакобер. Голос посетителя был немного уставшим, но твердым. «Э, как вы сказали? Нет, кажется, такого у нас в каталогах не значится. Глаза вольного торговца забегали из стороны в сторону. Попробуйте обратиться на биржу. Там вам обязательно помогут. Спасибо, что посетили наш Хакобер. Магазин. Всего хорошего. Хватит. Я знаю, что это ты. Можешь больше не притворяться». Замолчав, Хакобер сигналом нейросети перевел охранную систему в режим отсечки и закрыл отсек для прохода. «А, так это ты, Иван? Как же ты вырос? Возмужал? Прямо и не узнать? Какими судьбами, так сказать?» «Не беспокойся». Правильно понял завуалированный вопрос Иван. За мной не гонится банда охотников за головами. Прямо сейчас. И нашел я тебя способом, каким люди, плохо тебя знающие, воспользоваться не смогут. Так что никакой опасности с этой стороны тоже не грозит. Я искал тебя, так как мне требуется помощь. Бедным и убогим не помогаем. Еле слышно пробормотал Хокобер, судорожно обдумывая, чем ему грозит визит его старого работника, после чего продолжил в полный голос. «Ну, знаешь, Иван, после того, как я лишился своей станции и практически всех средств к существованию, настали очень тяжелые времена. Еле свожу концы с концами, и то, пока не закончится последнее накопление». «У меня есть деньги», — спокойным голосом перебил монолог Хокобера Иван. «Но ты для меня почти как сын, поэтому я, конечно, не могу оставить тебя в беде и помогу всем, что в моих силах», — закончил Хокобер. Тон то его голоса чудесным образом менялся с каждым словом от полного отчаяния до воодушевленного энтузиазма. «Я знал, что могу на тебя положиться», — спокойно улыбнулся землянин. «Есть одно предложение». «Которое лучше всего обсудить, закончив все незавершенные дела», — перебил на этот раз уже Хакобер. Иван только вопросительно поднял бровь. «Ну, знаешь, как говорится...» Перед тем, как прыгнуть в омут, нужно хорошенько поесть, переодеться в чистое, отдать долги. Ты, кстати, получил мое сообщение? А то я так рисковал, его оставляя, так рисковал. Глава двадцать шестая Оператор астроконтроля системы Эллирис после нескольких минут препирательств все-таки разрешил челноку с частного космического корабля «Лабаз» совершить посадку на одном из небольших, полностью автоматизированных космодромов на периферии большого мегаполиса. Вообще-то, подобное разрешалось лишь в очень редких случаях, когда центральные грузовые узлы оказывались полностью заняты. Но весьма крупная сумма в кредитах, внезапно оказавшаяся на счету оператора, видимо, вызвала у него повышенную рассеянность. как и у его непосредственного начальника, не заметившего оплошность подчиненного. Скорее всего, по той же причине. Через пять минут после посадки на челнок был погружен среднегрузовой контейнер, приспособленный для перевозки живых биологических организмов. Если верить сопроводительной документации, сейчас он содержал 80 кубометров воды и живой рыбы, а вовсе не всю доразыскиваемых архов и нескольких очень молодых людей. «Это еще что такое? Раз, два, три, десять! Десять здоровых лбов и детский сад в придачу а договаривались на одного пассажира!» Возмутился Хокобер, когда увидел входящего Толю и его группу поддержки. «Эм, ну, метафизически Толя является одной личностью в десяти телах, а дети... про детей я сам не знал». «Метафизически!» — пробормотал Хокобер. а «Ожрет, небось, каждый физически. Пятьдесят процентов сверху за Архов и отдельно за каждого ребенка». Тридцать. Детям скидка. Сократил его аппетит Иван. «Хм, идет». По правде, мощности системы жизнеобеспечения среднего транспорта хватило бы и на три сотни человек. Так что дело было скорее в жадности Хакобера, чем в чем-либо еще. Хотя, конечно, нелегальная перевозка несовершеннолетних... Иван еще раз порадовался, что ушлый партнер так и не получил пока сведений о количестве средств, хранящихся на счетах, иначе бы его запросы сразу выросли на порядок. Пока же он отталкивался от общегалактических расценок черного рынка, безбожно их завышая, но все-таки. Вытащив Толю с планеты, что благодаря обширным знаниям Хакобера о теневой экономике Фронтира оказалось не так уж сложно, хотя и затратно, Иван, к сожалению, не получил никаких дополнительных данных о том, что произошло в системе. Не то, чтобы он на это рассчитывал, но все же, как бы там ни было, он поставил одну галочку в основном плане и перешел к следующему пункту. А следующим пунктом было освобождение остальной команды, но и его можно было разделить на две части. Подпункты, так сказать. Во-первых, найти команду, во-вторых, освободить ее. И если с первым пунктом подвижек практически не было, то со вторым они были, но имели отрицательную величину. Как, спрашивается, освободить три тысячи архов, находящихся в плену у своих соплеменников, обладающих как минимум четырьмя носителями роя? Ах да, уже пятью. Дюжины маток и неисчислимыми, почищами кораблей поменьше. В активе же у Ивана было два корабля. Один древний, как мамонт, другой, как динозавр. А также престарелый торговец с выдающейся жадностью, бравый инопланетянин и его группа поддержки из пяти сбежавших из дома детей обоего пола. Но и сам Иван, великий и беспощадный. Просто армия тьмы и ее властелин. Иван тяжело вздохнул и вызвал Хокобера по корабельной сети. — Слушаю, — буркнул тот, — у тебя же есть устройство гиперсвязи? — Ну и? — Продай. — Сто тысяч. — Хорошо. — То есть я хотел сказать двести? Что-то связь барахлит, звуки какие-то? — Идет. Э — Э-э... — подвис Хокобер. — Ладно. — Только тогда на тебе и обеспечение ее бесперебойной работы, — пояснил свою неожиданную покладистость Иван. И, надо сказать, не прогадал. То, что хакобер называл гиперсвязью, могло работать исключительно в его руках. так как состояло из такого количества совершенно несовместимых, на первый взгляд, модулей, что для организации связи нужен был либо шаман с бубном, либо создатель этой системы. похоже прыгун придется разобрать», — пробормотал Иван. «Зачем?» — вклинился в его размышлениях хакобер «Реактор нужен, так что если у тебя не завалялся лишний, то...» «Третьего поколения пойдет?» «Рабочий?» — удивился Иван. «Третье поколение — это было такое старье, какого даже в музеях почти не найти». «Но «Ну, процентов на двадцать от проектной мощности», — прикинул хакобер «У тебя в трюме смонтируем?» «Что ты?» Хокобер от такой перспективы чуть уши в трубочку не свернул. «За борт его, и пусть там работает». «Пойдет», — пробормотал Иван, изменяя характеристики модели. «Сто тысяч». — осторожно предположил хакобер Десять, и ты его соберешь и запустишь. — Это же почти антиквариат! — возмутился вольный торговец. — А место-то сколько занимает? — надавил Иван на больное место. — Ладно, пусть будет двадцать. — 20. Пусть двадцать, — согласился Иван, втайне надеясь, что Хокобера хватит удар от жадности, когда он поймет, что на основе его древнего генератора будет запущена фабрика по производству микророботов предтечь стоимостью в миллиарды кредитов. В перспективе, конечно. Только запускать будем не здесь, а вот в этой системе. Куда сейчас и направимся. Иван ткнул пальцем в экран, отмечая на карте еле видную звездочку, находящуюся вдали от всех звездных трасс. «А что там?» Почуял запах наживы Хокобер. «А там ничего. А главное, никого. Нет, и в ближайшее время не будет. Только глыбы льда и камня, освещаемые еле тлеющей звездой». «И что мы там забыли?» – удивился торговец. «Ты ничего, за исключением по временной оплате, что была включена в договор, что было включена в договор, по твоей же настоятельной просьбе. Кроме того, в этом месте нас будут искать в последнюю очередь. Я же собираюсь заняться научными исследованиями». Иван не упомянул еще одну особенность выбранной звезды. Она была ближайшей к месту, где несколько месяцев назад существовала нестабильная червоточина, через которую работорговцы привезли груз мороженого мяса, туземцев с отсталой планеты, землян. Серия статей, вышедших в физике пространства, вызвала жесткие споры в научных кругах Содружества. Что это? Очередной тупик или новый виток в развитии физики? Авторы статей сами же приводили критику своей теории, а в следующем номере выходила новая статья, подтверждающая еще один ранее необъяснимый факт в рамках одной модели, сводя с ума таким двойственным подходом научных оппонентов. Но ну вот, наконец, настал их звездный час. Целая плеяда маститых ученых-содружества объединила все выкладки в одну теорию и оказалось, что проверить ее на имеющемся оборудовании невозможно и в ближайшее время возможным не станет. Это должно было стать крахом для взорвавшихся писак из Института проблем мозга, но не стало. Вышла очередная и последняя статья, в которой описывался эксперимент, проведение которого позволит уже с имеющимися технологиями проверить все выкладки на практике. Да, он был чудовищным по капиталовложениям. Столько не могло выделить ни одно правительство, даже Содружество. Но такая возможность была, и это сломило тщательно выстроенную доказательную базу. подобно тому, как рушится дом, построенный на ненадежном фундаменте. Так, в полуспоров, рождалась новая концепция существования Вселенной, и все больше и больше людей, читая и перечитывая статьи, принимало новые идеи и была готова отстаивать их. Имя Иван Мухин стало одним из самых известных среди физиков Содружества, несмотря на то, что он ни разу не выступил с докладом, предпочитая отправлять на различного рода конференции своих соавторов. Стоячее болото научного сообщества начало постепенно успокаиваться, возвращаясь на круги своя. О необычных теориях не менее необычного ученого начали не то чтобы забывать, просто они отошли в сторону. В конце концов, сколько отличий между теорией, что невозможно проверить из-за несовершенства технологий и теорий, проверка которых невозможна из-за чрезмерных затрат. Разве что в далеком будущем, когда технологии разовьются достаточно, исследователи вынуждены будут указать автора базовой теоретической модели. Конечно, научная слава весьма притягательно когда она привлекает средства и гранты. Здесь же был явно не тот случай. И тут произошло непредвиденное. Во все институты, университеты, научные объединения и группы пришло ОНО, письмо-возвание, письмо-просьба. Один из самых скандальных физиков, неуловимый Иван Мухин, просил оказать ему поддержку. Ему не нужны были деньги, ему не нужны были помощники, ему нужно было одно – вычислительные мощности. В ответ же он обещал представить доказательство верности своей теории. Как такое возможно, никто не понимал. Откуда у него возьмутся средства? Кто ему будет помогать? Кто реализует его проект? Это было невозможно, но так притягательно. Слишком долго физики Содружества стояли на месте. Всем хотелось немедленного и печального изучения частных случаев давно известных теорий, а настоящий рывок вперед, и на контактный адрес с гиперсети шли ответные письма, открывающие доступ к кластерам искинов, скинов, к расчетным центрам, планетарным пулам, резервным мощностям, распределенными вычислительными сетями и даже личным и И все эти титанические возможности сразу включались в строй, работая с полной отдачей, проводя миллиарды и миллиарды сложнейших вычислений, конечная цель которых была известна лишь одному, великому и ужасному, Ивану Васильевичу Мухину. У Ивана была цель. Он знал, что хочет получить в итоге. У него были необходимые технологии. Он мог приблизительно оценить промежуточные этапы, но он понимал, что если попробует реализовать свои задумки самостоятельно, то ему не справится и за всю жизнь. Его поглотит ворох проблем, нерешенных задач, недостаточных ресурсов, неправильного планирования. Но и переложить эту ношу было не на кого. Ему нужен был помощник, умный, умелый, работоспособный, умеющий решать проблемы, умеющий планировать, умеющий управлять. Ему нужен был и скин. но не такой и искин, какие строили в Содружестве. Ему нужен был и скин на уровне лучших образцов предтечь, только ему он мог доверить реализовать свой план с достаточной гарантией и получить нужный результат, а не еще один тупик. И Иван написал его. Того, кто может решить его проблему. Доброго волшебника технологического мира. Иван назвал его Гудвин. Но вот вопрос, как можно запустить столь мощный разум? обладая ресурсами жалкого клочка технологий «Предтечь» и мизерными вычислительными мощностями двух допотопных кораблей. Вырастить из наноботов – долго, мало ресурсов. Вырастить из микроботов «Предтечь» – вообще невозможно, ведь именно для того, чтобы запустить фабрику по производству этих машин, Ивану и нужен был Гудвин. И тогда он написал свое письмо. И это сработало. Ему выделили достаточно мощности. чтобы запустить даже такой сложный и ресурсоемкий программный пакет, как Гудвин. Понятно, что на душевную доброту и научный интерес Иван при написании своего письма не рассчитывал. В условиях Содружества любые ресурсы, в том числе информационные, требовали либо денег, либо все равно денег, но в ином формате. Поэтому вместе с пламенными речами отдельным файлом шел макет договора, в соответствии с которым все ученые и организации, выделяющие вычислительные мощности имели приоритетное право на использование полученных в эксперименте данных. В условиях, когда голая теория уже через считанные месяцы превращается в действующий образец современной техники, упустить такой шанс, пусть даже весьма сомнительный, означало потенциальную потерю колоссальной прибыли, исчисляемой сотнями миллиардов кредитов. Научный капитал, заработанный серией статей в физике пространства, сработал, как и было рассчитано. К счастью, добрый волшебник не подвел. Всего три дня ему потребовалось на то, чтобы запустить конвейерное воспроизведение микророботов на основе предоставленного ему оборудования. Причем это было только начало. За микророботами последовали их более крупные собратья – сервисные микророботы «Пчелка», по своим энергетическим возможностям приближающиеся к среднеземной теплоэнергостанции при размере на многим больше земного насекомого, которому они были обязаны своим названием. Эти боты стали основой производственных мощностей Гудвина. Они свободно летали от одного астероида к другому, засеивая их микроскопическими машинками, не требующими отдельного питания и работающими круглые сутки, а также способные производить из легких химических элементов тяжелые путем направления термоядерных реакций. Очень скоро на каждом крупном небесном теле в системе, не имеющей собственного названия, выросли тысячи технологических построек. каждый из которых представляла собой термоядерный реактор и фабрику по производству еще большего количества микророботов предтеч. Наконец, настал момент, когда Гудвину уже не требовались вычислительные мощности Содружества. Имеющихся в его распоряжении микророботов и дронов с и хватало как на работу, так и на планирование. Новый Искин относился к подклассу специализированных, по терминологии предтеч. В основной области деятельности, для которой и был создан он был царь и бог. но возможности за пределами узкой области перераспределения ресурсов и планирования у него были крайне ограничены, незначительно превышая аналогичные возможности стандартных кластеров и скинов Содружества. К сожалению, Ивану пришлось пойти на подобный шаг, так как полноценный универсальный и скин Предтеч требовал для своего функционирования крайне сложное вычислительное ядро, создание которого было проблемой даже в рассвет Империи Предтеч. а с возможностями Ивана о подобном даже задумываться не стоило. различие универсального и специализированного эскина можно легко понять на примере человеческого мозга и муравейника. Человеческий мозг – сложный компьютер, созданный для поддержания и функционирования разума. Уже сейчас земные ученые задумываются о создании отдельного класса вычислительных устройств, работающих по принципу нейронных сетей, когда эти самые сети реализовываются на аппаратном уровне. Так как попытки программным способом создать модели функционирования разума раз за разом утыкаются в неподходящие для этого базовые принципы функционирования микропроцессоров. Таким образом, чтобы создать полноценный эскин, нужны были сложные приборы, являющиеся тем самым мозгом, идеально подходящим для его функционирования. Вот только этот путь хоть и был повсеместно распространен у предтеч, но все-таки не был единственно возможным. Второй путь, разработанный программистами предтеч, был сходен с принципами работы муравейника. Каждая особь не особо умна, но вместе они способны создавать нечто по-настоящему сложное и продуманное. Вот только универсальность такой системы была очень и очень ограничена. Как у муравьев не получится создать муравейник нового типа, без кардинальной перестройки собственного генотипа, так и специализированный эскин не был способен сильно себя проявить не в своей области. Однако это искупалось одним важным обстоятельством. Специализированный ИСКИН не требовал особого оборудования и мог быть запущен даже на примитивных, по меркам предтеч, технологиях Содружества, а потом мигрировать и обосноваться на базе огромного роя микророботов, которые, вообще-то, для задач вычисления никогда не предназначались. Иван лично разослал всем откликнувшимся на его просьбу благодарность и обещание выслать результаты эксперимента, как только они будут получены. а потом с головой бросился в дальнейшее изыскание. Ведь Гудвин не придумывал то, что строил. Он лишь управлял неисчислимой армией крошечных машин, создавая задел для реализации чужих идей, любой степени сложности и масштабности. На самом краю звездной системы миллионы лет крутился планетоид, ничем не отличающийся от своих братьев-близнецов, за исключением своего размера. Он был крупненький, чуть больше земной луны, как раз такого размера, какой требовался Ивану и Гудвину. На его поверхность, на которой до того муха не садилась, опустились целые облака хищных и целеустремленных насекомых. В мгновение ока они прогрызли многометровые отверстия в рыхлом теле планетоида. преобразуя легкую породу, состоящую по большей части изо льда, в энергию и тяжелые химические элементы, выстроенные в требуемом порядке и образующие основу создаваемой конструкции. Довольно скоро, слегка просевший в диаметре шар, закрыла цельнометаллическая оболочка из сверхпрочной брони предтечь. Броню усеивали узоры из миллионов антенн и излучателей. Миллиарды датчиков скрывались в ней. Но важнее было то, что находилось под этой почти непробиваемой скорлупой. а находился там один, построенный на стыке технологии архов, Содружества и Притеч, титанического размера генератор. Это была колоссальной по размеру термоядерная печь, способная разом поглотить миллиарды кубометров газа или плазмы и преобразовать их в практически любой вид излучения или гравитационного воздействия. Более чем достаточного для того, чтобы стереть с лица галактики небольшой флот и сотни кораблей. или для проверки теории изложенной физики пространства или для того, чтобы снова открыть схлопнувшуюся червоточину ведущую к Земле. Многофункциональный вышел кораблик, к сожалению, Ивана, сам размер шарика, официальное название специализированный корабль флота Земли СКФЗ Шарик верфи корпорации Майский жук сделал невозможным применение практически всех известных типов двигателей. Ни технологии Содружества, не технологии Предтечь никогда не рассчитывались для продвижения кораблей с массой, сравнимой с массой небольшой планеты. Децентрализованные принципы технологии Архов позволяли решить эту проблему, но лишь частично. Стандартный прыжок, с помощью которого перемещались крупные корабли Архов, в случае с шариком создал бы гравитационную волну такой силы, что она могла пагубно повлиять на работу ближайших звезд. что при этом стало бы с планетами вообще страшно представить. Иван, конечно, не был ярым борцом за экологию, но считал, что тушить звезды и ломать планеты можно, когда это для чего-то требуется, а не в результате побочных эффектов работы двигателей. После долгих размышлений Иван пришел к компромиссному решению использования пространственных искажений для перемещения его «звезды смерти». Суть метода была проста. Корабль набирал некоторую относительно небольшую скорость, а потом в дело вступали деформации, сжимающие пространство по ходу корабля и распрямляющие его за кормой. Попутно решалась проблема влияния собственной гравитации корабля на окружающие космические объекты. Они просто не ощущали его присутствия. К сожалению, за экологичность и безопасность пришлось заплатить скоростью и экономичностью. Деформация пространства, жирова, Просто неприличное количество энергии. Если бы не то, что корабль фактически представлял собой один большой термоядерный генератор, то даже заикаться о подобном способе путешествий не стоило бы. Для того, чтобы добраться до рядом расположенной системы имени червоточины, пришлось потратить почти неделю времени. Понятно, это был лишь первый пробный полет, и по мере совершенствования оборудования скорость будет расти, но не так уж и сильно, не в сотни раз. Поэтому задача поиска похищенного орла и его экипажа превращалась в сложную логистическую задачу – погони черепахи за зайцем. Впрочем, это уже было легче. Построив шарик, Иван заполучил в свои руки, возможно, самую большую дубинку в галактике, подняв свой политический вес с незначительных величин до весьма существенных. Пусть пока об этом знала лишь небольшая горстка разумных. где-то в Центральных Мирах, секретная база службы безопасности Содружества, кабинет генерала СБ. «Это что такое? Что это такое, я вас спрашиваю?» Генерал грозно потрясал перед лицами стоящих на выдержке офицеров старомодными пластиковыми листами. Они же грустно размышляли о том, что пристрастие начальства к подобным архаичным хранилищам данных объясняется именно данным действом. Пустой кулак или, тем более, голографическая проекция выглядели бы нелепо, а распечаткой можно и по морде заехать, при большом желании. Отвлеченные размышления офицеров-аналитиков были столь синхронны вследствие того, что игнорировать стопку пластиковых листов в руках начальства было невозможно физически, а думать об их содержании невозможно морально. Все-таки есть же предел сил человеческих. Распечатанные генералом данные аналитикам уже настолько обрыдли, что в краткие моменты отдыха являлись в виде кошмаров. «Как? Как вы могли пропустить диверсию подобного масштаба?» — продолжал выговаривать генерал. «Высокоскоростная гиперсвязь, кластеры и скинов, огромный архив, лучшие специалисты и такой провал! Сколько денег было угрохано на пропаганду! Статьи, новости, фильмы, сериалы, целая игровая индустрия!» «Все за счет правительства, все для войны. И что? Что я вас спрашиваю?» «Ничего! Десяток глупых передачек, снятых чуть ли не в ближайшей подворотне, и вместо тщательно культивированного образа врага — добрый дядя Толя! Почему это не было вовремя обнаружено? Почему пустили в эфир? Почему не запретили, не изъяли, не стерли в порошок? Кто виноват, ну?» «Вообще-то запрет был введен». Попытался защититься старший аналитик, но, к сожалению, слишком поздно, даже хуже, его нельзя было вводить, так как ситуация достигла такой фазы, что запрет послужил в качестве рекламы. Подростки же они такие, только запрети что-нибудь, сразу попытается запрет обойти. Если бы не это, то шансы локализовать угрозу в пределах одной системы выросли бы до приемлемых значений. Однако отдел пропаганды в системе Эллирис сработал с задержкой. В результате имеем то, что получилось. На сегодняшний момент более 80% детей в возрасте от 5 до 15 лет смотрело хотя бы один выпуск шоу. 50% смотрело все выпуски. 25% являются активными соучастниками и распространителями новых выпусков. И цифры растут. «Зараза еще не добралась до самых отдаленных миров. К сожалению, доберется». «Не надо! Не надо! Не надо мне тут цитировать! Читать я и сам хорошо умею! Вы мне скажите, почему до сих пор не было прекращено? Почему все наши действия оказались бесполезны? Шесть месяцев! Шесть месяцев! Мы не можем прищучить этих долбанных тер... сволочей!» Раньше мы за это время могли перетряхнуть всю галактику. трижды А сейчас нас делают какие-то дилетанты. У них очень хитрое, нестандартное оборудование. Тяжело вздохнул офицер, отвечающий за гиперсвязь. Мощность сигнала постоянно скачет. Протоколы обмена меняются хаотически. Связь каждый раз осуществляется через новый узел. Часто задействуются считавшиеся давно уничтоженными армейские ретрансляторы, установленные на территории фронтира. Мы постоянно уточняем данные и сузили область возможного нахождения до трех сотен звездных систем. К сожалению, почти все они являются пустошами. Там нет торговых путей, поселений, производств. Соответственно, мониторинг стандартными средствами наблюдения невозможен, но они там никогда не разворачивались. «В отсутствии поселений информаторов найти невозможно. Тем не менее, мы делаем все возможное, чтобы решить проблему. В область переброшено восемь специальных крейсеров для разворачивания сканирующей сети. Все узлы гиперсвязи взяты под удаленный контроль. Рейдерская группа в полной боевой готовности. Следующий выпуск будет последним». «Надеюсь!» Генерал уселся в кресло и устало потер переносицу. «Если мы не дадим результат в ближайший месяц, то вас даже мусорщиками никто не возьмет. Свободны! Работайте!» Когда за последним офицером закрылась дверь, он тихо добавил. «И меня тоже по голове не погладят. Рановато на пенсию-то». «И что они в нем нашли?» С распечатки на генерала скалилась страшная морда боевой особи архов, от которой у ветерана двух войн по спине бежали мурашки. «Ишь, дядя Толя!» Генерала передернуло от злости и омерзения.